Глава девятнадцатая Так не бывает, Рик. Мирукан даже не поленился обернуться и недоумевающе посмотреть на меня из-за огромного мешка. Любой владыка принадлежит к одному из кланов, а изгнанники лишаются не только пряжек, но и силы джаду. Можешь не верить, усмехнулся я. «Только зачем мне обманывать друга, Мирукан?» «Я родился вдали от этих мест. Так далеко, что там нет ни кланов, ни императора, ни...» «На берегу Великого моря!» «Дальше!» «На каменных островах, у берегов земель клана Белой Чайки!» «Еще дальше!» Я рассмеялся и поудобнее перехватил лямку. «Я и сам не знаю, откуда у меня этот дар!» «Ты весь состоишь из загадок, Рик!» «Проворчал Мирукан. Я даже не знаю, сколько тебе на самом деле лет!» «Двадцать восемь!» Я зашагал чуть быстрее, чтобы не отставать. «А сколько мне, по-твоему, может быть?» «Откуда мне знать?» «Могущественным кшатриям не страшна даже старость». Мирукан перебрался через поваленное дерево, перегородившее тропу. «Дава рассказывал, что владыка Алуру ничуть не изменился за последнюю сотню лет». «Ничего себе!» Выходят местные маги-воители еще и живут куда дольше простых смертных. Неудивительно, что они кажутся викретом и дасом чуть ли не божествами». «Ты раскусил меня», – усмехнулся я. «Мне сто двадцать лет, и мне случалось бывать в Мотусааре и раньше. Сколько лет тебе, Мирукан? «Двадцать три». «Зачем ты спра?» «И где-то двадцать четыре года назад я встретил в этом городе женщину». «Захлопни пасть, владыка! Ты мой друг, но если ты скажешь еще хоть слово про мою мать, клянусь огнезащитником, и я выпущу тебе кишки!» Мирукан схватился за нож и грозно завращал глазами, но через несколько мгновений не выдержал и рассмеялся так громко, что спугнул целую стаю птиц, рассевшихся на деревьях над нами. Было в нем что-то от Эдди. Они бы точно подружились, случись им встретиться. Мирукан наверняка быстро освоился бы в сани дейли Впрочем, он освоился бы где угодно. Все его дурацкие шуточки про нефритовые жезлы и неистовую любовь с матерью императора были всего лишь ширмой, за которой скрывались не только незаурядный ум, но и стальные яйца. Выросший в канализации Мирукан, вчера собирался вцепиться в глотку к шатрию, только чтобы дать мне шанс спастись, и наверняка послал бы нахрен самого владыку Алуру. Впрочем, такой человек никогда бы не появился среди купающихся в роскоши кшатриев, горделивых служителей викретов или дасов. Мирукан родился безымянным и вряд ли променял бы свою судьбу на другую. Мы шагали уже почти целый час, но усталости я почти не чувствовал, даже после того, как взвалил на себя вдвое больше груза, чем Мирукан. Он непременно хотел спасти хоть часть припасов для Ашрея, и мы просидели чуть ли не полтора часа в кустах на берегу, пока не убедились, что служители клана Ледяного Копья ушли обратно в город». К счастью, никто из них не нашел сверток с мечом, и я подобрал его там же, где и бросил. Я до сих пор понятия не имел, откуда взялась эта железка и что с ней делать, но откуда-то точно знал, что терять ее больше не стоит. «Я не могущественный кшатри, вздохнул я. «Никто и никогда не учил меня вусамату. Придется как-то разбираться со всем этим самому». «Зачем?» — Мирукан раздвинул в сторону ветви деревьев. «Надеешься...» Победить целый клан? Не знаю, вздохнул я. Разве я смогу прятаться вечно? Почему нет? Империя велика. Мирукан вытер под солба. Клан каменного кулака не охотится на бродяг вроде нас с тобой. А на их землях владыка Алуру не имеет власти. И ты можешь остаться в Ашрее. Там тебя не отыскать и всем четырем великим кланам вместе взятым. Почему ты так думаешь? Поинтересовался я. Он не так уж и далеко от Мотусаэры. «Четыре могучих сына Тримурти покровительствуют к шатриям. У викретов и дасов свои боги», — Мирукан улыбнулся. «Но есть и те, кто хранит безымянных. Если легенды не врут, когда-то давно духи пустыни спрятали Ашрей так, что его никогда не отыскать тому, кто хочет попасть туда с дурными помыслами». «И ты в это веришь?» «Вот у меня есть выбор», — усмехнулся Мирукан. «Не отставай. Надеюсь, караван еще ждет нас». «Мы должны были принести припасы задолго до рассвета, если ты...» Мирукан замолк на полуслове и остановился. Так резко, что я едва не сбил его с ног, и через мгновение он уже тянул меня с тропы в заросли. «Что за...» — пробормотал я. «Тихо!» — прошипел Мирукан. «Давай за мной, быстрее!» Он скользил между деревьями, стараясь не цеплять их мешком. Я шагал следом, и только сила джаду позволила мне пробираться через узкие проходы и при этом не топать и не крушить ветки, как слон. Мирукан прошел полторы сотни футов, все время оглядываясь куда-то назад, но не на тропу, а к верхушкам деревьев. Я тоже попытался увидеть хоть что-нибудь, но он решительно схватил меня за ворот, засунул в яму, заросшую чем-то похожим на вымахавшие примерно втрое лопухи, и сам нырнул следом. «Что ты увидел?» прошептал я, кое-как стаскивая с плеч мешок. «Кто там?» Вместо ответа Мирукан приложил палец к губам и чуть отодвинул в сторону гигантский темно-зеленый лист, открывая мне треугольничек неба размером чуть больше ладони. Но и его хватило, чтобы разглядеть парящую среди облаков примерно в полумиле над землей крохотную фигуру в белых одеждах. «Это человек?» Я не сразу поверил своим глазам. «Он летает?» «Говори тише». Губы Мирукана двигались почти без звука. — Мастер клана Белой Чайки может услышать тебя за и тысячу шагов. «Белые — Белой Чайки? — переспросил я. — Они тоже меня ищут? — Похоже на то. Мирукана осторожно пристроил мешок рядом с моим. Даже владыке Алуру не под силу полет. Но кто-то из мастеров Белой Чайки не посмел отказать ему в помощи. — Мастер? Мастер выше, чем владыка? — и отряхнул головой. «Ничего не понимаю в ваших титулах». «Владыка! Так обращаются к любому из высокородных». Мирукан уже не удивлялся моей неосведомленности в очевидных для этого мира вещах. «Мастер владеет землями клана, и остальные кшатрии подчиняются ему. Великий мастер, старший, самый могущественный из мастеров». «Понял». Я указал на удаляющуюся фигуру в небе. «И это кто-то из тех самых мастеров?» «Да!» — в полголоса отозвался Мирукан. «Если бы к шатре низших ступеней умели летать, клан Белой Чайки давно правил бы всей империей. Такое могут только сильнейшие из мастеров. А еще они слышат и видят в сотни раз лучше обычного человека. Уж не знаю, чем ты так разозлил владыку Алуру, что он смирил свою гордость и попросил о помощи другой клан. Эти кланы не слишком-то дружат. Все кланы не слишком-то дружат, Рик». Мирукан пожал плечами. И «Если уж сам владыка Алуру приехал в Мотусаэру, Чего ты такого ему сделал? Я убил и искалечил служителей клана. И победил его сына Джея, признался я. В честном бою. Но не убил, хотя мог. Еще одна загадка владыки Рика. Мирукан развалился на мешках. Когда между собой спорят могучие кшатрии, жизни дасов и викретов ничего не стоят. У самого владыки Алуру за спиной сотни, если не тысячи поединков. И не все из них он выиграл. Если бы кланы устраивали такую заварушку из-за каждого, уже давно бы истребили друг друга полностью. Хм, я потер заросший щетиной подбородок. Ты хочешь сказать, что я понадобился владыке Алуру по другой причине. Не потому, что побил его наследника. Вроде того, кивнул Мирукан, будь я к шатриям, тоже заинтересовался бы тобой, Рик. «Ты появился неведомо откуда, не принадлежишь ни к одному из великих кланов, но не лишился силы джаду, как другие изгнанники. Ты никогда не учился искусству в Усамату, но перед тобой не устояли уже двое кшатриев из клана Ледяного Копья». «Мальчишка и немощный старик», — фыркнул я, — «не стоит переоценивать меня, дружище. Этот старик без труда убил бы два десятка таких, как я», — Мирукан перевернулся на бок, — «но ты...» «Тихо! Он возвращается!» К Кшатри в белых одеждах снова мелькнул где-то в вышине, потом чуть снизился и, пролетев прямо над нами, удалился в сторону мотусаэры. Но мы с Мируканом еще полчаса сидели без единого звука, прежде чем решились выбраться из зарослей и двинуться по тропе к стоянке каравана. «Далеко еще идти?» — проворчал я, прошагав еще где-то полторы мили с чертовым мешком за плечами. «Или ты собрался вести меня до самого Ашрея?» «Уже почти пришли!» Мирукан свернул с тропы и раздвинул руками густые ветви. «Что? Порази меня, Индра, что здесь случилось?» Я кое-как заглянул ему через плечо, и меня едва не стошнило. Вряд ли следы этого побоища выглядели хуже, чем то, что я видел на берегу Канкая, когда искал оброненный меч. Но там хотя бы было темно, а здесь... Проклятие! выругался я, осторожно отодвигая Мирукана плечом. Изрубленные и истыканные стрелами тела безымянных, над которыми роились целые полчища мух, похоже, лежали вперемешку с лошадиными тушами несколько часов. Кровь уже успела впитаться в изрытую землю и высохнуть. Небольшая проплешина среди зарослей, которую выбрали для стоянки караванчики, была надежно скрыта со всех сторон, и вряд ли викреты отыскали бы ее сами, если только... «Нас предали, Рик!» Мирукан сбросил мешок и сделал несколько шагов вперед, оглядываясь по сторонам. Кто-то рассказал им! Я, кажется, уже понял, кто именно. Бала первым заподозрил, что я и есть тот, кого ищут служители клана Ледяного Копья, и куда-то таинственно исчез как раз перед тем, как безымянных расстреляли из луков на берегу Конкая. Его я нашел чуть поодаль. Окровавленное лицо не узнала бы и родная мать, но вряд ли плечистое тело, с негромким скрипом, покачивающееся в петле, могло принадлежать кому-то другому. Не знаю, собирались ли викреты убить его с самого начала или просто пришли в бешенство, не найдя меня на стоянке каравана. Но единственной платой за предательство, которую получил безымянный, стала виселица. «Если хочешь, я могу посторожить первым». Мирукан заерзал, укладываясь поудобнее. «Мы с самого рассвета шли через пески». «Я не хочу, чтобы ночью меня сожрала какая-нибудь пустынная тварь», — закончил за него я. «Спи, болван, ты еле держишься на ногах». «Глупости!» — Мирукан широко зевнул. «Я ничуть не слабее тебя, владыка Рик. Подобный ослу пылкий возлюбленный тысячи кос. Я мог бы пройти еще... еще ты!» Он так и не договорил. Отключился на половине слова, и через несколько мгновений со стороны камней раздался оглушительный храп. «Неудивительно!» Мы целый день тащились с мешками под палящим солнцем и останавливались всего пару раз, пока дорога шла вдоль Канкая. Все было не так уж паршиво, но через 5-6 миль от Мотусаэры Мирукан начал забирать влево, и через час заросли вокруг закончились, уступая место пустыне. Мы перемахнули через железнодорожные рельсы и двинули дальше. И если бы не приходилось все время петлять от скалы к скале, путь занял бы чуть ли не вдвое меньше». Но Мирукан боялся, что кшатри из клана Белой Чайки может последовать за нами и в пустыню, и все время искал хоть какое-то укрытие. А потом еще и запретил мне разжигать костер, хотя и предупредил, что ночью в песках бывает холодно. Я неторопливо доживал свою лепешку, выпил еще пару глотков воды и устроился поудобнее, готовясь к ночному бдению. Долгий переход с чуть ли не двумя стами фунтами на плечах выжил меня до последней капли но вечер принес прохладу и свежесть, а вместе с ними и новые силы. Не то, чтобы я готов был вскочить, взвалить на себя оба мешка с Мируканом вместе и пуститься во Ашрей бегом, но спать почему-то не хотелось. Я в очередной раз удивился, как быстро в этом мире меняется ландшафт. Около Мотусаэры или вдоль воды все вокруг скорее напоминало лес где-нибудь во Флориде, но стоило нам уйти на несколько миль от Конкая, и я будто бы снова попал в Неваду. Впрочем, Очень может быть, что эта часть материка вообще почти вся захвачена пустыней, а Мотусаэра выросла вокруг какого-нибудь оазиса. Песок остыл почти сразу после того, как зашло солнце, и через час я начал ощутимо подмерзать. Даже небольшой костер из сухих веток или кустарника здорово бы выручил и меня, и то и дело вздрагивающего в темноте под одеялами рукана. Но рисковать не хотелось. Пусть у меня получилось еще немного продвинуться по этому самому пути семнадцати ступеней и отделать старика-целителя, изображающий супермена, мастер мне пока не по зубам. Вряд ли ночной холод сможет всерьез мне навредить. Куда больше я опасался скуки. Впрочем... Амрит, негромко позвал я, закрывая глаза. Ярл Виглов, вы здесь? На этот раз призраки посланников из прошлого отозвались куда быстрее. Видимо, даже небольшая практика медитации пошла на пользу. Через несколько мгновений пустыня вокруг исчезла, а из темноты мне навстречу шагнули четыре тени. И на этот раз я знал имя еще одной из них. И я не мог разглядеть лица, но кто еще мог возвышаться косматой семифутовой громадиной не только над остальными, но и надо мной. Амрит, похоже, родился и вырос в этом мире. А вот Ярла Виглофа явно украли из моего, лет это к тысячу с чем-то назад. Точно так же, как и меня самого, Грозный ярл разграбил торговый корабль и имел глупость сломать черную печать на письме. И несложно догадаться, что уже совсем скоро он очутился где-то здесь. Я усмехнулся, представив себе семифутового гиганта в кольчуге, появившегося на той же платформе, что и я. Бедняга наверняка подумал, что попал в какой-нибудь мир великанов или злых духов, но куда хуже пришлось этим самым духам, если они имели глупость показаться ему на глаза». Вряд ли Виглов стал бы долго раздумывать перед тем, как взяться за меч. Значит, я уже не первый из тех, кого выдергивали из нашего мира сюда. Но зачем? Кому здесь может понадобиться обалдевший, потерянный неумеха к шатри наделенный силой давно исчезнувшего темного бога? Мы пришли. Ты водишь дружбу с бродягой без касты. В шелестящем голосе послышалось что-то вроде недоумения. Мы удивлены. «Попридержи язык», — буркнул я. «Мирукан сегодня трижды спас мне жизнь. Безымянный может принести пользу, но он лишь прах под твоими ногами, лишь ступенька к истинному могуществу пос...» «Заткнись!» Не знаю, что разозлило меня больше. То ли высокомерие древних воителей, то ли неприятная мысль о том, что они — это и есть я. В каком-то смысле. Амрит...» Ярл, Виглов и двое, чья память мне еще не приоткрылась, делились со мной не только опытом сражений и умений. Похоже, я унаследовал еще и гонор. Это ярость, желание втоптать в землю каждого, кто скажет мне хоть одно лишнее слово «мои или чужие». И есть ли теперь разница? «Ты сражался и победил», — снова заговорил голос. «Хорошо. Уже скоро ты шагнешь на вторую ступень восприятия». «Мой дар растет?» — спросил я. Не совсем так. Ты заставляешь свое тело двигаться и сражаться, и оно становится сильнее. Но дух укрепляется иначе. Верно. И с техниками похоже то же самое. Впрочем, судя по тому, что реальные перемены я заметил только в скорости самоисцеления, у меня до сих пор лучше всего получается только раз за разом огребать и залечивать свои раны. Полезное умение, но вряд ли оно сильно поможет, если я встречусь с кем-то вроде владыки Алуру или того летающего ублюдка, который искал нас с воздуха. По-настоящему серьезный кшатрий без особого труда снесет мне голову и вырвет позвоночник, а такое не залечит даже темная кровь. «Ты все еще не хочешь рассказать, зачем я здесь?» Я протянул руку к ближайшей стене. «Так?» «Ты все узнаешь, когда придет время», — отозвался голос. «Но путь верен. Ты скрылся от врагов, и когда вы встретитесь снова, они не устоят». «Откуда такая уверенность?» — фыркнул я. «Пока что я только и делаю, что подрабатываю боксерской грушей». «Имей терпение». Тени чуть подернулись, отступая в темноту. «Даже для тех, кто рожден могучим среди могучих, семнадцать ступеней дорога длиной в жизнь, но твои шаги на этом пути в тысячу крат шире, посланник, уже совсем скоро». «Почему?» Я легонько стукнул кулаком по остывшему песку. «Кто я такой?» Узнаешь, когда придет время. Да пошел ты! Голос послушно смолк, и через мгновение вокруг снова появилась пустыня. Разговор, впрочем, как и в прошлый раз, принес лишь крупицы полезной информации и целое море раздражения. Зато сонливость ушла окончательно. Напротив, теперь мне скорее хотелось надрать кому-нибудь задницу, двигаться, идти, бежать куда-то. В общем, делать все, что угодно, только не сидеть и тупо ждать, пока проснется Мирукан. Пожалуй, только поэтому я и заметил, как звезды над головой потускнели, а вокруг камней, где мы разбили лагерь, начало стягиваться почти невидимое в темноте кольцо темного тумана.